в день прошел, 8 марта наступил Я духи тебе купил, но, увы, я их пропил Но тут попался под руку совет твоей подружки Забирай свою постель, забирай свои подушки А Катюша красавица, а Катюша всем нравится Милая и немножечко лживая, а за то, что красивая, миль нападал сама. Я не знал, о чем я думал, я не знал, кого искал, но проснувшись, сразу понял, что тебя я потерял. Хочу так поступить, и я поступаю так На обиженных, как ты, всегда падает в балкон Коль пропил твои духи, так спаю тебе шансон а, а, а Катюша красавица, а Катюша всем нравится Немножечко лжива я Ушенька милая, Лини множичко лживая, А за то, что красивая, Вина моя сама. Вина сама. Вина сама. Виновата сама.